Глава 37. Незаметно сглатываю. Следом еще раз. Плакать при ком-то для меня было всегда неприемлемо, как и любые другие проявления слабости. Но никогда раньше я не была так преисполнена жалостью к себе. Мерзкое чувство. Хочется его скинуть с себя поскорее. Почему кто-то считает, что вправе решать за других, как им жить? Рушить чужую жизнь у меня в голове не укладывается эмоции внутри необузданной колюще режущие я чуть чуть кровоточу душой попадись мне никита сейчас я бы его придушила тимур рядом стоит и ни слова не говорит дает мне время успокоиться и в чувство прийти почему он приехать решил на мое сообщение он так и не ответил я думала обижается но сейчас Он не выглядит обиженным или недовольным, скорее строгим и собранным. Ведя авто, то и дело поглядывает на меня с беспокойством. А я что? Ладони своей разглядываю. Сказанная тиль крутится в моей голове по заданной орбите с бешеной скоростью. Поймать мысль, чтобы обдумать, я не могу. У тебя охраны прибавилась? Спрашиваю его отвлеченно, чтобы проверить, будет голос дрожать или нет. Не скажу, что меня это волнует особо. Когда Тимур тронулся, следом выстроилась в ряд еще три машины, одна из которых Павла. Я их в зеркало заднего вида заметила. Они так следом и катят. У него в сопровождении часто одна машина была. Тим отшучивался, дескать, устану вести, парней подменит. В остальном они словно тень, незаметные и совершенно ненавязчивые. Двое обычных мужчин. Никак в фильмах огромные шкафы в костюмах и с рациями не у меня на мой недоуменный взгляд он добавляет я тебя прошу давай без истерик они будут рядом с тобой обсуждать я это не буду даже если ты против без апелляционности его тона зашкаливает со мной он так впервые говорит однако надо быть умалишенным чтобы спорить начать я слышала множество раз, как он спокойным, но при этом чрезвычайно убедительным тоном склонял людей поступать так, как надо ему. Могу представить, что будет с тем, кто ослушается. А, возможно, и не могу. Спорить не буду. Будучи прибитой и так, ощущаю какое-то равнодушие к его решению. Но зачем они мне? Я так хочу. Это все? Весь ответ человека, который много дней кряду хотел со мной поговорить по душам? Это, конечно, оправдывает все. с сарказмом и к окну вновь отворачиваюсь. Из-за к дождя картинка размытая. И без того множество разноцветных огоньков превращаются в сотни. Высотки причудливых форм пролетают одна за одной. «Эм, пожалуйста». «Верни мне ту хорошую девочку, с которой я не так давно познакомился». За пару секунд его тон меняется на противоположный, мягкий и теплый. Длинные пальцы на мое колено ложатся. «Ты хотел сказать послушно, Усмехаюсь печально. «Так и есть. Я всю жизнь из кожи лезла, чтобы оправдать надежды чьи-то. Любые, даже самые немыслимые. Была удобной, покладистой». Какой итог? Это тоже. Не глядя, я чувствую, как он улыбается. Расскажи мне, чего тебе хочется? О чем ты мечтаешь? Что бы могло сделать счастливой тебя? Дочка. Малышка. О которой я могла бы заботиться. Клянусь, слова срываются с губ до того, как я успеваю подумать. До этой секунды я о детях никогда не задумывалась. Куда они мне? Я с собой разобраться не в силах. У Тимура отвисает челюсть в прямом смысле этого слова. Он приоткрывает рот и ни звука. Не ожидал? Сумела я тебя удивить? Думаю, да. Себя тоже. Он дважды откашливается. Сложно определить, о чем думает. Хмурится. Затем брови вскидывает, словно прикидывая возможные варианты исхода. Когда я была маленькой, часто болела. Максимально часто. Сейчас, мне кажется, это неспроста было. Мне нравилось лежать в постели, окруженной маминой заботой. Она поила меня с ложки чаем с вареньем, измеряла температуру, раскрывала, если та высокой была, при этом гладила голову или спину. Когда шла на спад, то пледом накрывала и обнимала крепко. Это должны были быть мои мысли, но я их озвучиваю. Сейчас, вспоминая это, я четко осознаю. То было счастье. Хотя, казалось бы, какое это счастье – болеть. Мама моим счастьем была. Я тоже хочу быть чьим-то. В минуты слабости, боли, отчаяния мы вспоминаем тех, кто сильнее нас может сделать. Защитная реакция организма. Тимур плотнее мою коленку сжимает. До легкого дискомфорта. Эмма. Мне очень жаль. Через какое-то время мы въезжаем на подземный паркинг элитного жилого комплекса. Он к себе меня привез, не спросив. Властные черты его характера все явственнее становятся. Лезут наружу, не поддаваясь контролю. Чувства по этому поводу я неоднозначно испытываю. Но эмоционально не готова сейчас бунт устраивать. Взяв меня за руку, ведет к лифтам. Его ладонь сжимает мою так крепко, будто я сбежать могу. «Комнату для тебя подготовили. Чистые вещи и полотенца в гардеробной найдешь», — говорит Тимур на ходу, как само собой разумеющийся. Что происходит? Трудно не догадаться, что резкое изменение в его поведении неспроста произошло. «Он терпел мои колебания, оставался на съемной квартире». «А сейчас резко решил меня к себе переселить?» Поворачиваю голову и в глаза ему заглядываю. «Хочу, чтобы ты мне сейчас рассказал. Ты сам говорил, что нужно учиться доверять друг другу». «Я тебе доверяю, Эм. Просто не хочу тебя волновать попусту. Это лишнее. Сейчас нужно поберечься немного. Ребята присмотрят со стороны». Чтобы ничего с тобой большее не случилось. Он обнимает меня за плечи, притягивает к себе и касается губами лба. Я переживаю за тебя. Очень сильно. Есть повод. Шепчу ему в грудь. Тимур тяжело и красноречиво вздыхает. Дескать, ты еще спрашиваешь? Опрометил, душ принимаю. И, переодевшись в пижаму, состоящую из шелковых шорт и топа, залезаю на большущий диван, стоящий в гостиной. Жду Тимура. При свете дня я могу растерять желание поговорить по душам. Надо сейчас. Он не заставляет себя долго ждать. Появляется в дверном проеме в одних только домашних штанах. Все еще мокрый после душа. Капельки воды поблескивают то тут, то там на его коже. Я его таким уже видела, но дух захватывает все равно. С ним так будет всегда. Эмоции и чувства на максимуме, на пределе возможностей. С первых минут знакомства меня буря эмоций захлестывала. Он удивлен, что я уже жду. Думал, ты еще в ванной? Как только он рядом садится, я перебираюсь на его колени и кладу голову ему на плечо. Прижимаюсь всем телом крепко-крепко обняв. «Сегодня с Сашей твоим познакомилась». Шепчу так, словно мы с ним и не ругались. Он мне звонил. Рассказал. «Ты его заинтриговала. Хотя я это другим бы словом назвал, но он отрицает». Тимур усмехается. «Видимо, надо привыкнуть». «Ты преувеличиваешь. Провожу ладонью по его второму плечу, моей головой, незанятому». «Если бы, у меня кровь стучать в висках начинает. Идеального момента никогда не будет. Я думала, что это стечение обстоятельств, что я случайно увидела этого парня второй раз. А сегодня Тиль рассказала мне про Никиту. Отстраняюсь и в глаза заглядываю Тимуру. — Почему ты мне не сказал о том, что вы общались? Ты ведь у меня не спросил ни о чем. Просто выбросил. Спазм сковывает горло. Очень обидно становится. Тимур обнимает меня крепче, словно стараясь разделить со мной причиненные им же горестные чувства. «Мне жаль, ты даже представить себе не можешь, насколько. Обычно я не ошибаюсь в своих убеждениях и не разочаровываюсь в решениях. С тобой же все изначально было иначе. Я этого не понял, к сожалению». На тот момент отношения с молодым человеком мне казались вполне логичным объяснением твоей скрытности. Я знаю, что у тебя от меня есть и были секреты. А у него от меня их как будто бы нет. Ты о том, что я с ноутбуком не расстаюсь? Вот уж не думала, что Тимура это задевает каким-либо образом. Мне не хочется вторгаться в твое пространство личное. Но ты очень дергалась, когда при мне работой своей занималась. Он уже спрашивал, чем именно я занимаюсь. Но я тогда съехала, сказав, что это связано с стиль. После первого курса мы с Олей окончание семестра отмечали. Закончилось тем, что решили прощупать программное обеспечение структуры одной, государственной. Оказалось, что багов полно. Разработчики допустили кучу ошибок в исходном коде. Позже части исправили, но доступ к базе у нас так и остался иногда мы этим пользуемся ничего криминального просто компании любят всевозможные бестолковые отчеты о себе покупать. я вижу как в глазах тимура вспыхивает удивление словно я ему рассказала что людей продаю в рабство ты серьезно вы соли два божьих одуванчика занимаетесь противоправными действиями быть такого не может Обхватив меня руками за ребра, Тимур отстраняется и в лицо мне заглядывает, проверяя реакцию. Словно ждет моих слов. Это шутка. Но нет, не шучу. Иногда меня совесть нагибает по этому поводу. Но я стараюсь фильтровать заказы, никому, не давая существенной информации о конкурентах. «Так вышло». Пожимаю плечами. «Хорошо». Потихоньку удивление на лице Тимура улыбкой сменяется. Все-таки не смог ее побороть. «Что мне еще о тебе стоит знать?» «Ты и так знаешь все. Не считаю себя шкатулкой, полной сюрпризов. Ты сказала, что второй раз Глеба увидела. Когда был первый?» Имя Тим выделяет презрительно. Без труда догадываюсь, о ком идет речь. «Что ты с ним сделал? Это даже не вопрос». Я почти уверена, что он не жив и здоров. «Ничего такого, Эмма, чего бы он не заслуживал. Не бери это в голову. В мною любимых глазах стынет ледяная ярость. Таким взглядом реально можно убить. Довести до сумасшествия. Ты не ответила на мой вопрос. Могу повторить. Спорить с ним бесполезно». Приходится рассказать, как встретила Глеба на благотворительном вечере, организованном Алиной, и о том, как он сразу руки стал распускать. По мере того, как я углубляюсь в подробности, Тимур все мрачнее становится. Выглядит так, словно ему физически тяжело это слушать. Рассказывая о том, что пришлось туфли снять, чтобы мочь убежать, я замолкаю, не в силах продолжить. Хватайся. Прижав меня крепче к себе, он поднимается на ноги. Остаюсь висеть на нем, как обезьянка. В кроватку пойдем. Скоро утро уже. Я думала, будет хуже. Но нет. Оказывается, если чувствовать чью-то поддержку, с любыми переживаниями легче справляться.